Мне стыдно, синьор, что я обнаружила перед вами свою слабость. Но смерть, которая не замедлит прекратить мои муки, скорее освободит вас от несчастной дочери, позволившей себе располагать своим сердцем без вашего согласия. Нет, дорогая Бианка, отвечал Леонтье, вы не умрёте, и ваше добродетель снова восторжествует над вами. Сватавство коннетабля делает вам честь. Это самая видная партия в королевстве. Я ценю его самого и его заслуги, прервала Бьянка речь отца. Но синьор, король позволил мне надеяться. Дочь моя, прервал её Сефреди в свою очередь. Я знаю всё, что вы можете сказать по этому поводу.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 то я вам это приказываю. Сказав это, он покинул её, чтобы дать ей возможность обдумать его слова. Он надеялся, что взвесив основания, приведённые им с целью заставить её добродетель преодолеть сердечную склонность, она согласится отдать руку Канатаблю. И действительно, он не ошибся. Но чего стоило печальной Бьянке принять это решение? Она пребывала в состоянии, достойном величайшей жалости. Скор по поводу измены Энрико, подтвердившей её предчувствия, и необходимость, теряя его, отдаться человеку, которого она не могла полюбить, так угнетали бедную девушку, что каждая минута превращалась для неё в новую пытку. "Если моё несчастье неизбежно", восклицала она, То как воспротивиться этому, не лишившись жизни? Безжалостная судьба, к чему обольщала ты меня слачайшими надеждами, если собиралась вернуть в бездна отчаяния? А ты, верлонный любовник, обещавший мне непоколебимую верность, ты отдаёшься другой? Неужели ты мог так быстро забыть данную мне клятву? Пусть же небо в наказание за твой жестокий обман